Шестое. По гребню ледника хорошенькую блондинку звали Кратихой. Она прошла по черепичному карнизу, перепрыгнула на соседнюю крышу, пролетев над узким двориком колодцем пересекла что-то вроде плоской цинковой кровли, которая мерцала в ночной темноте, и, выглянув из-за ее края, увидела внизу Влада за миг до того, как он свернул на улицу Эш-О-Д. Кротиха незаметно пробралась мимо освещенных чердачных окошек и миновала один из скрытых садиков, угнездившихся между зданиями. Она часто думала... А маленьких животных, которые обитали там подобно ей, не подозревая о существовании внешнего мира с его бескрайними равнинами и густыми лесами. Кротиха снова засекла в ладо в узком каньоне улицы Висконти. Эту улицу ей удалось пересечь по верху, цепляясь за провода, но она знала, что дальше так не получится. И она позволила Владу удалиться, а сама спустилась на землю на улице изящных искусств. Кротиха прошла несколько метров по тротуару. Стервятник куда-то исчез. Она добежала до сены, вернулась. Влад ходил не так быстро, чтобы испариться за несколько секунд. Никакая машина не могла его подобрать. Значит, он куда-то вошел. И тут Кротиха заметила витрину, полуприкрытую железной решёткой. Это была ещё работавшая кафешка, где обычно толкли студенты и всякие тёмные личности вроде её стервятника. Кротиха мгновенно обнаружила у стойки Влада. Крепкие напитки были приманкой, перед которой он не мог устоять. Этот тиран превращался в покорного раба, стоило ему учуять запах водки. Каротиха присела под аркой, где её скрывала тень, и задумалась. Сегодня она впервые услышала всё, о чём говорили комиссар Булар и стервятник. Обычно окно столовой было закрыто, и разочарованный Кротихи, висевший на водосточной трубе, только и оставался, что наблюдать за пантомимой мадам Булар, которая шпионила за дверью вместе с консьержкой. Однако в этом году май в Париже выдался тёплый, окно было открыто, и Кротиха не упустила ни единого слова. Правда, разговор оказался совсем не таким, как она ожидала. Ей всегда казалось, что Булар платил Владу за услуги самого низкого пошиба, который не мог поручить штатным полицейским. Это предположение объясняло всё, и визиты стервятника к Булару, и их общее стремление найти Ванго. В её глазах Булар был хозяином положения. Даже красавчик Андрей и тот был у него в руках, и все они неустанно разыскивали Ван гоу, убившего отца Жана в кармелидском семинарии апрельской ночью 1934 года, но истина, которая открылась Кратихе в этот вечер, оказалась совсем не такой однозначной. Булар отнюдь не был хозяином положения напротив. Этот стервятник вонзил в него когти и играл с ним как с добычей. Он попросту использовал помощь французской полиции и лично комиссара Булара, чтобы найти Ванго, бесплатную и весьма квалифицированную помощь. Коротиха далеко не сразу поняла, с чем связан этот шантаж и почему неподкупный Булар ему поддался. В какой-то момент она пригнулась и увидела в зеркале гостиной такую сцену: стервятник схватил лопаточку для торта, метнул её через всю комнату, и она вонзилась прямо в сердце хорошенькой крестьянки на небольшой картине. Мама прошептал Булар. И в самом деле на холсте была изображена его мать, только лет на 7-10 моложе, стоящая перед авиронской таверной. Лопаточка рассекла её грудь. Портрет принадлежал кисти дядушки Альберта, того самого, который в 1870-х годах уехал в Париж, заделался художником и приютил юного Агусто Булара, когда тот прибыл в столицу изучать юриспруденцию, это было единственное полотно, оставшееся от дядешки. Он назвал его Ненадета в браке. Булар поспешил снять из родовной картины и спрятать её под сервант, но в стене остался её призрак, светлый четырёхугольник. Поступок стервятника объяснил всё. На карту поставлена жизнь Мадам Булар, если комиссар не подчинится, Влад убьёт его мать. Больше крахом ничего важного не узнала. Булар выглядел подавленным. Он объяснял сервятнику, что расследование не даёт результатов, хотя он разослал объявления о розыске преступника по всей Франции и даже во все французские посольства за границей. Префект полиции очень удивился, что дело двухлетней давности снова вытащили на свет божий. Булару пришлось оправдываться перед начальством. Он сказал, что ещё одно свежее Убийство тоже может быть делом рук Ванго. И кроме того, жаловался он Владу Стервятнику: "В моей бригаде очень мало людей. У моего помощника Виньона проблемы со здоровьем. Мне так его не хватает. Потерпите ещё немного". Потерпеть? Владу это слово было незнакомо. Терпение у него было не больше, чем у зажженного фитиля, ведущего к брикетам динамита. Кротиха сидела под аркой на улице Сены перед маленьким кафе у Академии художеств. Трое студентов вышли из него и торжественно обнялись на прощание. Как это часто с ней бывало, Кротиха думала об Андрея. Несколько месяцев назад она увидела Влада и Андрея на заснеженной улице и сразу поняла: стервятник намерен его убить. Кротиха, сидевшая над их головами, уже была собралась закричать и броситься в пустоту, чтобы спасти Андрея, но с первой же секунды дело приняло совсем другой оборот. Андрей торопливо говорил, что на полных лет, что скоро всё разузнает, что ни один волос не должен упасть с головы его брата Кости или маленькой сестрёнки Зои в Москве. Эхо голоса Андрея, повторявшее имена обоих детей, тонуло в толще снежного покрова. Кротихо отчётливо помнился силуэт Андрея в тот миг футляр со скрипкой, который он прижимал к груди, клянясь найти Ивангов в самое ближайшее время. И случилось чудо: стервятник дал себя уговорить. Именно тогда, сидя на крыше, она приняла решение следить не за Андреем, с его умоляющими глазами, а за Владом, поскольку опасность исходила от этого человека, прятавшего в кармане окровавленный нож. Ах, как ей хотелось пойти за Андреем, стать его тенью, никогда с ним не расставаться, быть его любящим двойником, пусть даже он и не подозревал о ее существовании. Но с того дня она больше его не видела. Голоса студентов уже стихли. Стервятник вышел из кафе и направился к мосту искусств. Его неверная походка успокаивала Кратиху. Этой ночью она его не упустит. Она проследила за ним до самого отеля позади универмага Samaritain. Он ткнул стойку, чтобы разбудить ночного портье, вырвал свой ключ у него из рук и исчез на лестнице. Раньше полудня он, конечно, никуда не двинется. В тот момент хотелось бы одной спички, чтобы проспиртованный стервятник запылал как рождественский каплун. Примечание. Во Франции на Рождество традиционно готовят каплуна или гуся, которого обливают коньяком и поджигают. Конец примечания. За каких-нибудь 5 минут короти ходобежала до Лувра и пролезла через изшётку садов Тюильри. Она нашла под шатром липовых ветвей, которые в темноте походили на волшебный лес. Вдали показался сторож с фонарём и собакой. Пес не учуял кротиху. Ее запах перебивали сладкие весенние ароматы. Одним цветком больше, одним меньше. Стоит вилать по такому ничтожному поводу. В два часа ночи кротиха была у своего дома. На сей раз она решила войти через парадную дверь, чтобы не потревожить пару голубей, спавших на водосточной трубе. «Эмили!» Кротиха замерла на третьей ступеньке лестницы. Вспыхнула люстра. На верхней площадке стоял ее отец. На нем был костюм «Тройка», а поверх этого великолепия еще и серый плащ, подбитый шелком. На голове цилиндр, в левой руке перчатки. Он отпустил выключатель, подошел к балюстраде и знаком подозвал Кротиху «Эмили». Она взялась за перила и... И стало медленно подниматься. Отец присел на верхнюю ступеньку и положил цилиндр на ковёр, казалось, оттуда вот-вот выскочит белый кролик. Может, присядишь на минутку? Его голос звучал как-то неуверенно. Кро тихо вздохнула и села там, где стояла, на три-четыре ступеньки ниже. Последние несколько месяцев отец был сам на себя не похож. Теперь он замирал. За все те долгие годы отец замер лишь однажды. В гостиной на большом портрете, где у него были тонкие усики, а под ногами лежала львиная шкура. Но даже на той картине, висевшей над камином, он держал в руке карманные часы с золотой цепочкой и пристально смотрел на циферблат год за годом. Он вихрем проносился через её жизнь, оставляя ей на столике в передней свои визитные карточки с очередным коротким приказом: спи, ешь, слушайся. В тот год, когда она заболела, он прислал ей в санатории открытку с одним единственным словом: выздоравливай. Сначала она хранила его визитки в отдельной коробке. Они были все одинаковые: Фердинанд Атлас, 5-6 адресов, разбросанных по всему свету и подтверждавших, насколько он неуловим. И эти неизменные, торопливо набросанные слова-приказы: учись, прекрати, люби свою мать, А потом, в один прекрасный день его жизнь приняла иной оборот, он начал составлять фразы и твердить это имечко Эмили, которая давно уже ничего не значила для кротих, и для неё всё это случилось слишком поздно. И с тех пор он мог сколько угодно заигрывать с ней, искать её руку, спрятанную в кармане целовать в лоб, обдавая запахом табака въевшегося в шейный платок, произносить бесконечно длинные фразы, демонстрировать зияющие раны, ложиться ей под ноги на подобие той львиной шкуры. Всё было бесполезно. Теперь казалось, будто это уже она сидит на лестнице, поглядывает на часы, с нетерпением ожидая, когда её отпустят. Я хотел бы увезти вас куда-нибудь далеко, тебя и твою мать. Я закончил, завершил все дела. Нужно уезжать найти где-нибудь надёжное пристанище. Твоя мать отказывается понимать, что наше время истекло. Кротиха уже знала эту песню на зубок. Она хочет остаться здесь, не желает всё начинать сначала. Поскольку дочь молчала, Фердинанд Атлас спросил: "Ну, а ты?" Она встала, поднялась по лестнице и прошла мимо, стараясь держаться от него подальше, точно корабль, обходящий рифы под спокойной морской гладью. Фердинанд Атлас остался сидеть на площадке. Вдруг он почувствовал руку на своем плече. Дочь, подойдя сзади, поцеловала его в щеку. Фердинанд закрыл глаза. Войдя к себе в комнату, кротиха отодвинула штору, чтобы посмотреть на голубей. Они спали, прижавшись друг к другу. Девушка бросила одежду на пол рядом со стулом, поставила пластинку на граммофон, накинула на раструб полотенце, чтобы приглушить звук, поколебавшись ещё раз выглянула в окно, но всё же легла в постель, в свою домашнюю постель. Это случалось с ней все чаще и чаще. Кротиха считала, что стареет, ведь она так долго спала только в гамаке на крыше. С пластинки лилась скрипичная музыка. Андрей ни разу не сказал, куда он ездил. Где напал на тот след, о котором сообщил Владу? Она боялась, что он разыщет Ван Го раньше нее, и в то же время боялась, что он вообще его не разыщет. Ведь если Андрей не выполнит этот приказ, Влад не оставит ему никаких шансов. Интересно, как все-таки выглядит семья Андрея там, в Москве? Какие они, его младший брат Костя, его сестра Зоя? Москва. Несколько дней спустя, май 1936 года. Хотите есть? Ведь вы ещё не поунечали. Стояла прекрасная погода, мадемуазель поднималась по ступенькам здания главпочтамта, ведя детей за руки. Константин и Зоя были в школьной форме и в пальто. Я зайду только на минутку, а потом пойдём в парк. Смотрите, Мадемуазель тревожно озиралась. Она говорила, не переставая, смотрите, сколько их здесь, этих ступенек. Костя, подтяни брюки. Когда-то я сюда уже ходила, вас еще и на свете не было, а сейчас хочу взглянуть, как все изменилось. Письмо. Она спрятала в кармане Зоиного пальто. Ей было стыдно использовать девочку в своих тайных целях. На ум приходили маленькие барабанщики, которых заставляли шагать впереди солдат, когда те шли в атаку. Вот уже полтора года мадемуазель жила в семье Улановых, в квартире, находившейся под пристальным наблюдением. Похитители привезли ее в Москву прямо с Сицилии. Так ничего и не объяснив. Войдя в огромный зал с десятками окошек, она остановилась, у неё перехватило дыхание. Она вспоминала, как ощутила здесь впервые больше 20 лет тому назад. Это событие перевернуло всю жизнь мадемуазель и привело её к Ванго. В те дни времена она учила французскому и английскому шестерых детей в одной петербургской семье, но это продолжалось очень недолго, всего несколько месяцев. Она была молода, и её безжалостно уволили, обвинив в намерении соблазнить отца семейства. Однажды вечером она просто-напросто приготовила для него ужин, поскольку все остальные, включая гувернантку и поваров, отбыли на лето в загородный дом, и особняк на берегу Невы пустовал. Супруга хозяина вернулась неожиданно нежданно и увидела на столе прибор, спиртовку, а на ней в кастрюле тёмно-коричневое варево с аппетитным запахом. Что это такое, мадемуазель? Это для хозяина? Он возвращается поздно и никогда не ужинает. Дама повторила: "Что это такое?" Я подумала, но хозяйка уже кричала во весь голос: "Что это такое?" А из открытой кастрюли исходил волшебный аромат. Соус кипел и пузырился, на поверхность всплывали кусочки мяса, иногда Сквозня колебал огонь спиртовки и варева на миг вздымалась, издавая чмокающий звук поцелуя, вокруг кастрюли витал белый пар. Несколькими веками раньше мадемуазель сожгли бы на костре за такие изыски. Теперь же, в 1915 году, Ее всего лишь выставили на улицу. А говядину по Бургунски выплеснули на цикламены в глубине сада. Сначала она села на поезд и поехала в Москву. И пришла на этот самый почтамт, чтобы известить о своем возвращении старую тетушку, единственную родственницу, оставшуюся у нее во Франции. Малоденький служащий в окошке продал ей марки, и указал на почтовые ящики в другом конце зала. Расстроенная девушка прижала лицо в носовой платок. И тут к ней подошёл он. Появился как по волшебству. На нём была суконная куртка и красный шейный платок. Вы француженка? Медмуазель не посмела ответить. Она ещё не успела отправить письмо тётке, только наполовину всунула конверт в щель почтового ящика. "Я слышал, как вы говорили по-русски". "Да. А вы знаете другие языки?" "Да, ещё несколько". Но ще на выглядел её ровесником. Медемуазель выпрямилась и гордо вскинула голову, стараясь отвлечь внимание собеседника от своих заплаканных глаз. Тем временем её рука медленно вытянула конверт обратно из прорези. Вы хотите получить работу, спросил он. Она слегка отступила и быстрым движением поправила шляпку. Почему вы спрашиваете? Эта осторожность стоила ей большого усилия. Стоявший перед ней мужчина внушал абсолютное доверие. Я ищу няню в Москве. Нет, в другом месте. Я пока не знаю, ребёнок ещё не родился. Его глаза заблестели. Мадемуазель надменно вздёрнула подбородок. Сначала она решила, что он подошел к ней с низменной целью, но его открытая улыбка успокоила ее. — Мадемуазель, прошу вас, если вы согласны, следуйте за мной. — А вам не хочется задать мне еще какие-нибудь вопросы? Мы же совсем не знакомы. Нет? Девушка сделала вид, что колеблется. Она знала, что по ряжанину, у которого она работала до Санкт-Петербурга, умер в прошлом году, и что там на родине её никто не ждёт. На дворе стоял 1915 год, и Франция уже много месяцев воевала с Германией. "Прошу вас", сказал мужчина. "Мадемуазель Машаналь наложила в сумочку письмо тётки". Незнакомец взял её чемодан, И они уехали на поезде в Одессу. А затем сели на пароход до Константинополя. Причалили они ночью. Мадемуазель не понимала, что с ней происходит. На берегу их ждали два матроса с фонарём. Длинная лодка доставила их из гавани к яхте, стоящей на рейде. Внезапно мужчина жёстко остановил Грипцов и прислушался. Мадемуазель тоже уловила какие-то странные звуки. Сквозь плеск воды, стекавший с поднятых весел, сквозь гул старого города с освещенной яхты, до них донесся крик новорожденного младенца. Они переглянулись. Это был первый крик ванго. И вот двадцать один год спустя взволнованная мадемуазель вошла в зал того же почтамта, ведя за собой Костю и Зою и лелея безумную надежду, что сейчас перед ней опять возникнет человек с красным казацким платком на шее. Увы, мир стал совсем другим, и тайны в письме — которые она собиралась отослать были предназначены уже не старой тётушке Марку для письма в Италию, вполголоса сказала мадемуазель, и снова направилась к большим почтовым ящикам, ожидавшим её два десятилетия. По дороге сюда она сменила три трамвая, желая убедиться, что за ней не следят. Зоя, стоявшая справа Хныкла, жалуясь, что у нее болят ноги, нагибаясь, мадемуазель видела уголок конверта в кармане у девочки. Неужели это письмо когда-нибудь ляжет на стол добродушного доктора Базилио в домике между фиговым деревом и черной скалой на Айоловых островах? В конверте была коротенькая записка для самого Базилио, И второй конверт поменьше, но толще, на имя Ван Го. Если он меня ищет, если вы, доктор, его увидите, если он появится на острове, передайте ему эти пять страниц в прилагаемом конверте. Это очень важно. Там всё, что я хотела бы рассказать ему лично. А вы сами, Базилио, как поживаете? У меня все хорошо. Я воспитываю детей, они очаровательны. Без них жизнь и вовсе была бы мне в тягость. Вот такие дела. Здесь уже наступила весна. Не знаю, Базилио, увидимся ли мы когда-нибудь. Но я думаю о вас. С тех пор, как я далеко от дома... Во мне что-то изменилось. В этом письме самому доктору было посвящено очень мало строк, но впервые за прошедшие 18 лет между ним и мадемуазель, манящим призраком, встало слово мы. Няня, я хочу домой. Ну, конечно, дорогая, сейчас пойдём. Наконец они подошли к ящику с медной прорезью. Мадемуазель сунула руку в карман пальто Зои, с той смирной, коей что сюда положила. Она нащупала конверт, и тут ей на плечо легла чья-то рука. Мадемуазель: "Не делайте этого!" Она обернулась. Они следят за вами. То ли из-за стеклянной перегородки, то ли с верхней галереи. Не делайте этого, иначе они отправят вас в Сибирь. Время на мгновение замерло. Перед ней стоял отец Зои Кости Роман. «И Андрея. Прошу вас, мадемуазель, если я позволю вам это сделать, нас обоих арестуют». «Письмо осталось в кармане Зои. Дети бросились к отцу папа», — тот обнял их, продолжая говорить с мадемуазель. «Пока они уверены, что я за вами слежу, они позволяют вам жить у нас». Мой старший сын Андрей находится за границей. Они всех нас взяли в заложники. Мне приказано поселить вас у себя. Я понятия не имею, что вы натворили, но наша жизнь уже 2 года зависит от вас, и жизнь Андрея тоже. Мадам Лазель знала, что живёт в комнате Андрея. Над её кроватью висели его детские рисунки, она видела его фотографию, спрятанную в тетради для записи расходов, чувствовала, что родные тревожатся за него, но ей никогда не приходило в голову связать свою судьбу с судьбой мальчика на фотографии в белой рамке, прильнувшего щекой к скрипке. Идёмте. Дети дали руки отцу, мадемуазель последовала за ними. Вместе они вышли на улицу, залитую ярким майским солнцем, и начали медленно спускаться по лестнице, держась друг за друга, словно альпинисты, идущие по гребню ледника.